король вайнор Только теперь король оценил успокаивающее действие привычных движений. Одевание к балу – это почти ритуал. Костюм к предстоящему мероприятию был готов заранее. Камердинер подаст его вовремя. Пока же цирюльник хлопочет перед зеркалом, пытаясь уложить короткие волосы гостя в модный взбитый кок. Воск, яичный белок и даже серебряная пудра – все бесполезно. Однако его величество дает понять, что прической доволен, и охрана провожает цирюльника против. Вдох. Еще один. Король бросает в зеркало хмурый взгляд. Расфронтили его, как пуделя. Превратили в придворного шаркуна. И это его! Усилием воли, подавив желание сорвать тугой шейный платок, Вайнор кивнул камердинеру Подавайте, камзол. Тотчас слуга в ливреи Квареллийского двора Благоговейно поднес распахнутую одежду, помог вдеть руки в модные узкие рукава, расправил полы, застегнул, бархатной щеткой счистил невидимые пылинки, затем отступил, любуясь королем, словно произведением искусства. Вайнор был уже одет и готов к выходу, но воплощение идеи появиться на балу со своей дамой требовало особой подготовки. Предупредили о появлении новой гостья только мажордома. Подкрепленная солидным кошельком просьба заключалась в том, чтобы рядом с его креслом стояло два меньшего размера, одинаковых. Одно для принцессы Этилии. Об украшениях напомнил, как ни странно, лорд Мияр. Пока слуга раскладывал на постели королевский камзол, старый упрямец, скривив губы, заявил «Из сухой палки бутон не получится». С намеком. «А ведь на королевском балу...» «Бутоны еще и блестят!» В наказание король с самым холодным голосом велел лорду узнать, какого цвета платье выбрала леди нира а потом пригласить в покое королевского ювелира. Старый мастер пришел даже раньше, чем вернулся командир стражей, поэтому войнор расспросил ювелира о выделенной ему мастерской. Стоило вернуться лорду Мияру и шкатулка с украшениями из камней подходящего цвета, Через четверть часа появилась на столике рядом с королем. Камни были из тех, что были приготовлены в подарок принцессе тилии Но ювелир сам охотно принес большую шкатулку с хитрым замочком, приговаривая, что «леди, несомненно, понравятся альфапериты». Осмотрев великолепные украшения, король велел Багровому от негодования лорду отнести коробку леди нире И все время, пока его брили, укладывали волосы, и повязывали на шею модный в этом году шелковый платок с узкой полоской вышивки. Он посматривал на дверь в ожидании доклада от посланца. Вернулся лорд Мияр буквально через десять минут. Коротко доложил, что украшение передал, и с самым решительным видом спрятался в небольшой толпе придворных, набившихся в комнату перед балом. В процессе одевания король еще раз мысленно перебрал уступки, которые имел право требовать с короля к а требовать было необходимо. Отложенная помолвка, оговоренная ранее, давала ему такую возможность. Если же пропустишь момент, конкуренты сочтут простаком и будут среди королей ходить легенды о правителе, упустившем свою выгоду. Король так погрузился в свои мысли, что даже поднял руку в желании почесать затылок, едва не разрушив результат почти часовой работы цирюльника. Как же его величеству не хватало невозмутимости мэтра Фаллю? Секретарь привычно и незаметно сидел бы в уголочке и записывал все необходимое. А теперь приходилось полагаться только на королевскую память. Выручил его величество Камил. Сделав знак Сигизмунду подойти ближе, он отошел в сторону на пару минут и, вернувшись, протянул королю небольшой бархатный кошель, словно отходил именно за ним. Кошель подходил по цвету к королевскому камзолу. Внутри лежал небольшой свиток с основными требованиями Вадеры к Варилии, записанными рукой мэтра Фаллё. Встретившись взглядом с телохранителем, Вайнор чуть кивнул, выражая благодарность. Тут зазвонил дворцовый колокол. Все суетливо заспешили закончить сборы. Ко всеобщему удивлению, лорд Мияр сам вызвался пригласить даму короля. Когда командир стражей вернулся из бокового коридора, ведя за руку незнакомую леди, король остановился. Свита уставилась на Сюзерена во все глаза, а он с трудом узнавал в этом светлом небесном создании привычную хмурую девицу в штанах, стоящую обычно у его левого локтя. Что ж, теперь сомнения в родовитости телохранительницы отпали сами собой, и королевское воспитание не подвело. леди — Позвольте предложить вам руку. Дама грациозно присела и чуть улыбнулась уголками губ. — Конечно, ваше величество. Свицкие за королевской спиной выдохнули и зашушукались новой силой. — Король ведет к столу не принцессу. Короткий путь до парадной столовой проделали в молчании. Король привыкал к новому облику Эниры, а она осматривала дворец. Архитектура акварелии довольно сильно отличалась от традиционных зданий в Адерии. Пожалуй, впервые девушка позволила себе рассматривать дворец как произведение искусства, а не бастион. У двустворчатых позолоченных дверей их поджидал дворецкий. Лорд Мияр, предвосхищая вопрос, проговорил. — Его Величество прибыл на прием с Леди Энирой. — Леди Энира? Мажордом замер в священном ужасе. «И все?» «И все!» — веско добавил король. Потом кивнул, прерывая лепет. «Объявляйте!» Дворецкий побледнел На закрытые королевские приемы допускались только титулованные дворяне или их наследники. «Но с королем не поспоришь!» Он набрал в грудь воздуха и, распахнув дверь, возгласил. «Его королевское величество Вайнор Эльмер Вадерский!» Пауза. «Леди Инира!» К ним повернулись все. Король Шанстрет, его супруга, сиятельные гости и вошедшая в боковые двери принцесса Этильдия. Принцесса входила, придерживая двумя пальчиками нежно-кремовый подол и скромно опустив глазки. Заметив общую напряженность, Она вскинула ресницы и увидела жениха, входящего в зал с другой женщиной. Секундная растерянность. И бешенство. Чистое, как бриллиант. Вайнор тихонько вздохнул и повел свою даму к королевской чете. Представить. Шанстрет поглядывал на Энеру удивленно, но с удовольствием скользил взглядом по элегантному декольте. А вот королева гневно прищурила глаза. Да — Да-да, Ваше Величество, я сделал все по-своему, и бирюзовой ленты на моем камзоле не наблюдается. — Впрочем, откуда взяться бирюзовой ленте на бакановом бархате? — подумал Вайнор. Любезно улыбаясь, Инира рассматривала королевскую чету. Принцесса спешила подойти к ней ближе. Выглядела Этилия вновь кроткой голубкой, но явно наточила коготки. Веер в ее руках трещал, как хвост разгневанной змеи. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Этилия присела в реверансе перед Вайнором Вадерским. Легко улыбнувшись, дева уверенно спросила. «Вы проводите меня к столу?» И получила отповедь. «Простите, принцесса, но у меня уже есть дама на этот вечер. Впрочем, если кавалера у вас не будет, я могу проводить вас после того, как усажу леди Эниру». «Вот как?» Лицо к варилийской принцессы побелело от гнева, но она сдержалась и вновь обратилась к жениху. «Вы нас представите?» «Увы, принцесса, нам пора идти». Король увел Иниру в сторону, избегая других гостей. Но едва они остановились у резного поставца, к ним сразу подошел Шанстрет. «Вайнор, что произошло с Этилией?» «Ничего особенного, Шанстрет». Вайнор спокойно посмотрел в глаза старому другу, почти наставнику. «Твоя дочь отложила помолвку, так что я веду себя как свободный человек». «Моя дочь... что?» Король Кварелли, очевидно, не подозревал о переданном в покое гостей письме. В несколько шагов он добрался до принцессы и, смерив ее тяжелым взглядом, негромко произнес несколько слов. отлично Теперь Этилия подберет свои коготки, а у короля Вайнора будет шанс разобраться в дворцовых течениях. Очень уж они необычны. И потребовать, да-да, потребовать от Шанстреда отыскать любителя ронять на головы королей хрустальные светильники. Пока Вайнор знакомился с приближенными Шанстреда, Энира осторожно оглядывала приглашенных. Проверяя наличие скрытого оружия, подозрительно крупных и необычных украшений и слишком внимательных взглядов в ее сторону. Все это присутствовало в зале. Острые шпильки в прическах и подозрительно гладкие шелковые пояса. кинжалы в сапогах и на поясе. Наметанный взгляд видел оружие и тех, кто мог бы им воспользоваться. А привычное тело перекрывало путь к подопечному. Королю Шанстреду казалось, что неизвестная гостья просто неловко топчется вокруг своего сюзерена. А на деле Инира прикрывала Вайнора Вадерского своим телом от тех придворных, которых считала опасными. Когда приглашенные высокопоставленные гости вошли в столовую, Вайнор усадил телохранительницу по левую руку от себя, как жену или любовницу. Этилия сморщилась на это так, словно жевала лимон. И Нира сидела рядом с Сузереном. С другой стороны королевского кресла, как и планировалось, сидела принцесса. Потом восседал Шанстред вместе с королевой Ауреттой. Детей за столом не было, хотя наследнику короля Шанстреда было уже 16 а дочерям — 14 и 12 И по традиции даже младший сын короля, десяти лет от роду, присутствовал на всех официальных приемах. Возможно, детей не взяли на ужин из-за последующего бала. А может, королева Ауретта мудро решила не создавать эти ли конкуренции. По слухам, младшие принцессы были милы и хорошо воспитаны. А кроме того, отличались благоразумием, как и их венценосная матушка. Прочие места за длинным столом занимали приближенные, но лишь самые титулованные, либо имеющие высокие должности. Из Вадерии присутствовали лорд Мияр и Камил. Все с любопытством поглядывали на королевскую даму, но открыто вопросы задавать никто не решился. И Нира или анна лора демонстрировала всем безупречные манеры, успевая проверять каждое блюдо. Неожиданно она неловко дернула рукой и узкая вазочка с закуской опрокинула бокал короля. Легкое белое вино выплеснулась на стол и зашипела. «Прошу меня простить», — девушка покаянно покачала головой и, привстав, отодвинулась от стола, пока лакеи ликвидировали безобразие. Король Шанстрет посмотрел на нее очень задумчиво, а Этилия злобно Войнор же сразу понял, что в вине было что-то лишнее, и еда для него сразу потеряла вкус. К счастью, ужин не затянулся. После двух перемен подали десерт и Ее Величество пригласила всех в бальный зал.